Северяне дружно замолчали, внимательно разглядывая кормчиво. Такого поворота они не ожидали, теперь пытались осознать услышанное. Анхель медленно поднялся и со злостью смотрел на Вадима, не зная, что ему ответить. Вадим понял, что его выкладки оказались правильными. Повернувшись к Свену, он нарочито вздохнул и громко сказал. «Те пусть сами решают, дальше видно будет, а этих я не знаю, так что и ты сам решай, веришь ему или нет». Хотя, на мой взгляд, лучше просто сватать парней по разным кланам. Больше свежей крови, значит, и дети здоровее. А с этими что делать? Задумчиво протянул Свен, кивая на гостей. Я же сказал, сам решай. Примем как положено, угостим, а утром пусть своей дорогой идут. Не выставляешь за дверь? И ты готов нашу клятву на топоре поверить? Неожиданно спросил все тот же старик. Нарушившего клятву топора будет вар судить, так что вам не моей, а ее месте бояться надо, пожал плечами Свейн. Старики молча переглянулись. Внимательно наблюдавший за ними, Вадим почувствовал, что ответ ярла им понравился. Молчание начало затягиваться, но никто из присутствующих не спешил его нарушать. Гости обдумывали услышанные условия, а хозяева наблюдали за гостями, ожидая их решения. Поднявшийся с места Ангель сел обратно, сообразив, наконец, что выглядит просто глупо. Подходящего ответа на слова Вадима он так и не нашел. В очередной раз вздохнув, Вадим сделал на лунге стоявший в темном углу знак, и девушка принялась обносить старейшину вином. Этот жест гостеприимства был тут же по достоинству оценен. Ведь вино стоило денег. Сами северяне варили только медовуху и пиво. Появление чернокожей красотки заметно разрядило обстановку. Гости оценили и вино, и девушку. Даже седые старики заметно приосанились, поглаживая белые борды и провожая точеную фигурку извечно мужскими взглядами. Сама Налунга, уловив необъяснимым женским чутьем их интерес, двигалась так, что засмотрелись даже хозяева. Продолжая наблюдать за гостями, Вадим про себя усмехнулся и подумал. Вот ведь стерва, даже в ошейнике умудряется мужикам головы дурить. Щелкнув пальцами, Вадим жестом велел девчонки исчезнуть, заставив гостей вернуться к насущным проблемам. Попивая вино, старики принялись тихо о чем-то переговариваться. Чуть подтолкнув Свейна, Вадим глазами указал ему на них, давая понять, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ему, как и самому Ярлу, уже эсточертели все эти пустопорожние разговоры. Наконец разговор закончился, и старик, задававший Вадиму вопросы, поднялся и решительно сказал. Мы готовы принять твои условия. Брок, его капитан и оба кормчих войдут в твой совет клана и будут делать то, что ты прикажешь. Твой княгачей прав, только вместе мы сможем поднять оба клана. Не ожидавший такого ответа Вадим растерянно покосился на своего ярла. Судя по ошарашенной физиономии, не ожидал такого и он. Понимая, что нужно срочно что-то отвечать, Вадим повернулся к Броку и, тщательно подбирая слова, спросил. — А ты, Ярл, что скажешь? Ты готов уступить свою власть другому ради спасения клана? — Ты задаешь тяжелые, но правильные вопросы, книгачей, — вздохнул Ярл. — Что ж, в нашем положении выбирать не приходится. Тем более, что в совет клана я все равно вхожу. Это наши условия. Поэтому я готов дать клятву первым. — Да и не так уж сладка для меня эта власть. Головной боли от нее намного больше, — усмехнулся он, подмигивая Свейну. — Хорошо. Тогда вы можете вернуться за остальными. Как соберемся, так и займемся делом», — вздохнул Свейн и, повернувшись к Рольфу, добавил. «Возьмешь десяток парней, пойдешь в деревню и купишь всех овец, которых кельты решат продать. Людей кормить нужно». «Не многовато будет всех», — задумчиво протянул гигант. «Нормально. Нас полсотни, да их почти сотни. Вот и считай, сколько мяса нам нужно, чтобы столько народу прокормить». Рыба, китовые, тюлень и тюленье мясо — это все хорошо, но и обычное мясо тоже не помешает. «Так может тогда еще и несколько свиней прикупить?» — что-то сообразив, включился в игру Рольф. «Покупай!» — решительно кивнул Свейн. Вадим понял, что это была явная работа на публику, но это сработало. Быстро переглянувшись, старики одобрительно закивали. Такой подход к делу больше всего убедил их, что Ярл по прозвищу и Зуб действительно собирается поднимать свой клан. Задумчиво почесав затылки, Вадим повернулся к Свейну и словно что-то подсчитывая протянул. «Придется еще раз за лесом к чухонцам идти. Того, что мы уже заготовили, мало будет. Вот весной сходим. Теперь пополам разделиться можно будет. Одни дом ставят, а другие золото добывают». — И как ты собираешься воинов делить? — с интересом спросил старик. — Просто. Один корабль наш, один ваш. Капитаном на нашем корабле Рольф пойдет, вторым кораблем Брок командовать будет, нашим корочем Юрген будет, все равно второго у нас пока нет, а он все пути дороги сам повидал. Книгачей с ними пойдет, в переговорах и торги ему равных нет, да и с купцом у него свои дела, так что все должно пройти нормально, — ответил Свейн. — А старшим в походе кто будет? не унимался старик. — В том, что до похода и драки, брок, а в том, что до торговли, книгачей. Но решать все сообща будут. Без общего согласия никаких дел не будет. И еще, если книгачей сказал так, то и быть должно так, а не по-другому. Ты слышал меня, брок? — Я слышал тебя, Свейн. Так и будет, слово даю, — решительно кивнул Ярл. — Что-то ты больно покладист, Ярл, — проворчал Анхель. — А что тут удивительного, — не понял, брок. Они знают, куда идти, знают, к кому идти. В торговых делах главное опять они. Так с чего мне возражать? Дойдет до драки, тогда и мое время придет командовать. А так мне и самому проще будет. Тем более, что отдела меня одни отодвигают. Сам же слышал, все вместе решать будем. Удивленно покачав головой, Анхель тяжело вздохнул и, поднявшись, молча вышел из дома. Что это с ним? — насторожился Вадим. «Они с Леворуким полтора десятка лет вместе ходили, побратьями были, а теперь на один остался. Сам, понимаешь, нелегко такое пережить, а тут еще и с кланом беда», — вздохнул один из стариков. «Выходит, он просто не может другого ярла принять?» — переспросил Вадим. «Нам всем это принять тяжело, да выхода другого нет. Пропадем мы одни, уже сейчас в клане ни порядка, ни лада нет, Споры одни, а что дальше будет?» «Жизнь дальше будет!» — громко ответил ему Рольф, решительно шагнув вперед. «Жизнь! Думаете, только вашему клану тяжело? Нет! Было время, когда нам еще тяжелее было. Лучшие воины с моря не вернулись, чума всех женщин и детей унесла. Дома своего и то не осталось, а тут еще рыжий этот на наши голову выискался. Потому и говорю, что дальше новая жизнь будет!» Слушавшие его старики, понимающе переглянулись и снова закивали седыми головами, признавая его правоту. Сообразив, что гигант подсказал ему правильный тон в разговоре с Кормичем Леворукова, Вадим развернулся, вышел из дома и наткнулся взглядом на одинокую фигуру мужчины. Медленно подая к Анхелю, Вадим негромко кашлянул и, сложив руки на пряжке пояса, тихо сказал. — Я сочувствую твоему горю, Анхель. Я не успел его хорошо узнать, но он мне понравился. «Чем?» — удивленно спросил Кормчий, поворачиваясь к Вадиму всем телом. «Он умел думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. А главное, он умел принимать трудные, отчаянные решения. Решения, принимая которые он сам сознательно ставил себя в нелегкое положение. Глупец сказал бы, что он выставлял себя на посмешище, я же скажу, что он поступал по совести». «Спасибо», — тихо вздохнул Анхель, — «ты прав, мне его не хватает». Умом я понимаю, что союз с вами самый лучший выход для всего клана, а душа словно огнем горит. Знаю, кивнул Вадим. Потому и пришел поговорить с тобой, с глазу на глаз. Там в доме многие думают, что мы уже стали врагами, но это не так. Разве? А я думал, ты пришел мне морду бить, грустно усмехнулся Анхель. Глупо. Мы же не мальчишки, чтобы в драке выяснять, у кого пиписька больше. Жизнь продолжается, друг. Поверь, клану Акулева Зуба было еще хуже, чем вам сейчас. Один корабль, который должен был обеспечить всех оставшихся в живых. Чума, после которой у них даже дома не осталось. Но они живут. И не просто живут, а еще и мечтают поднять свой клан. И теперь, когда у них есть не просто надежда, а реальный шанс, я сделаю все, чтобы это случилось. Прости, друг, что значит шанс? Слабо улыбнувшись, спросил Анхель. Это значит возможность, которая может воплотиться в жизнь, вздохнул Вадим. «Так о чем ты хотел поговорить со мной?» Глядя Вадима в глаза, спросил кормчий. «Странно», — улыбнулся Вадим, — «шел сюда, в голове много чего крутилось, а начали разговор, а и все самое главное в несколько слов уложилось. Теперь даже не знаю, что еще сказать». «Тогда давай просто постоим и посмотрим на море. Мы рождаемся в нем, живем вместе с ним, в него и уходим», — тихо сказал Анхель, снова поворачиваясь к океану. Встав рядом с ним, Вадим молча смотрел в свинцовые волны, медленно накатывающие на скальный отрок, и думал, что никогда еще в своей жизни не видел такой мрачной и такой величественной картины. Это было действительно завораживающе. Море словно дышало, а соленые брызги заливали скалы. Их затянувшиеся молчания нарушили старики. Седые старейшины обоих кланов вышли на улицу, обеспокоенные долгим отсутствием двух воинов. Вышедший следом за ними Рольф, увидев их на пляже, покачал головой и, подойдя, негромко проворчал. — Хватит с морем в гляделки играть, пошли в дом, а то старики уже решили, что вы тут прирезали друг друга. Да и поесть пора, бабы там уже все приготовили. — Ступай, брат, мы сейчас придем, — вздохнул Вадим, жалея, что очарование момента рассеялось. Кивнув, гигант решительно зашагал к дому. В очередной раз вздохнув, Вадим медленно развернулся и направился было следом за ним. Когда Анхель, быстрым движением ухватив его за локоть, тихо сказал. «Прости, что не верил тебе. Ты прав. Кланы нужно поднять любой ценой. И еще. Спасибо тебе». «За что?» — не понял Вадим. «За то, что поверил мне и не злишься», — улыбнулся кормчий. «Тогда пойдем и просто выпьем вина. Помянем Сигурда и попросим богов помочь нам в наших делах». «Пошли». Решительно кивнул Анхель, и воины дружно зашагали к дому. По общему согласию решено было не дожидаться их возвращения. В доме уже вовсю раскручивался очередной пир. С интересом, посмотрев на начинающееся безобразие, Вадим удрученно покачал головой и принялся проталкиваться к столу. Увидев его, Налонга ловко проскользнула поближе и, осторожно тронув хозяина за рукав, тихо предложила. Идите за мной, хозяин. Вам приготовлено место рядом с Ярлом. Вашему гостю тоже. Устроившись по правую руку от Свейна, они с Анхелем молча подняли наполненные налунгой кубки и, выплеснув по нескольку капель на пол, выпили, справляя тризну по погибшему Ярлу. Бросив удивленный взгляд на рабыню, Анхель подставил ей кубок и, повернувшись к Вадиму, спросил. "Что это девчонка все время крутится рядом с тобой?» «Это моя личная рабыня. Свейн разрешил мне взять ее себе, чтобы обычные дела не отвлекали меня в нужный момент от быстрых и правильных решений. Она следит за моей пищей и питьем, чинит одежду и чистит обувь. В общем, я могу не отвлекаться на мелочи и сосредоточиться на том, что важно». «Ну, книгачей мне никогда не понять», усмехнулся Анхель. «Если честно, я и сам себя не всегда понимаю», рассмеялся в ответ Вадим, салютуя ему кубком. Отправленный в Нормандию Никодим вернулся перед самым сезоном штормов, привезя Олафу странное известие. Как оказалось, везде, где император собирался нанести удар, прежде успевал появиться синий дракар. Синий цвет корабля был отличительной чертой только одного человека, ярла по имени Свея на зуб. Изгоя, за голову которого Олаф назначил награду. Проведя почти все лето среди купцов, Никодим сумел выяснить, что синий драккар видели и в Египте, и в Византии, и в Персии, и даже в Нормандии, где проходил ярмарка. По всему выходило, что все неудачи Олафа не гнев богов, а человеческие происки. К тому же все тот же драккар уже не раз видели в водах Нортхейма. Значит, Ярл Свейн даже не пытался спрятаться, наоборот, делает свои дела, не оглядываясь на самого императора. Из Нормандии Никодим привез и другие новости. Среди ярлов упорно ходят разговоры, что все тот же Свейн решился возродить свой клан, и ради этого принимает под свою руку все слабые кланы. Это уже был откровенным вызовом ему, императору Олафу Рыжему, ведь на территории одной страны не может быть сразу двух королей. Сидя в своих личных апартаментах, украшенных коврами и золотыми канделябрами, Олаф задумчиво поглаживал тщательно ухоженную бороду, пытаясь понять, как справиться с навалившейся напастью. Слухи, бродившие среди ярлов, были сильнее любых указов и увещеваний. Сколько ни рассказываем, что все это сделали люди, а не боги, они этому не поверят. Оставался только один выход – найти место, где прячется Свейн, и уничтожить его как главный источник всех неприятностей. Но как это сделать? Ведь за прошедшее время его отношения с ярлами складывались все хуже. Ко всем прочим бедам из 23 кораблей, ходивших с парусами его личных цветов, В бухту вернулись только пятнадцать. Последние два корабля вообще исчезли бесследно, словно в воду канули. Стоявший рядом с креслом хозяина Никодим замер, боясь нарушить размышления императора. Покосившись на него, Олаф мрачно спросил. — А сам что обо всем этом думаешь? — Даже не знаю, что и сказать, хозяин. Искать его надо, Свейна этого. Но мне кажется, что не сам Свейн все это придумал. — Почему? — моментально насторожился Олаф. Будь этот Свейн таким умным, давно бы уже себя проявил. А он все это время жил, как все эти глупцы, что не могут вашего великого замысла понять. К тому же в Нормандии я странный разговор слышал, что всю свою торговлю этот Свейн отдал какому-то пришлому воину, которого он книгачеем называет. Откуда у нищего ярла может книгачей взяться? И откуда среди жителей Нортхейма мог взяться княгачей, о котором никто не знает? — И что ты этим хочешь сказать? — не понял Олов. То, что этот книгачей пришлый, думаю, Свейн просто нанял его и теперь старательно набивает свою машну. — А где он мог нанять книгачея и на какие деньги? — спросил Олаф. — Где, я не знаю, а вот по поводу денег все просто. После нападения на бритов деньги у него были, значит, нанять книгачей он мог. Ну а после нескольких удачных сделок платить ему стало еще проще. Выходит, если найти стоянку Свейна и узнать, кто из его людей тот самый книгачей, Можно будет просто перекупить его. Тогда нам даже убивать этого свейна не нужно будет. Он сам себя погубит. — Осталось понять, где они прячутся, — вздохнул Никодим. — Но как это сделать? — Думай. Ты у меня первый советчик, — жестко усмехнулся Олов. У меня не получится. Все ярлы знают, что я служу вам, как верный пес, и сразу замолкают, стоит только мне появиться рядом с их сборищем ближе, чем на пять шагов. Вдобавок я трел. А с у воин разговор короткий. «Шел вон, скотина!» — скривился раб, явно кого-то передразнивая. Понимая, что раб говорит правду, Олов мрачно кивнул и в очередной раз, в бороду, ответил. «Значит, мне нужен кто-то, с кем они будут говорить. Но кто?» «Это должен быть человек молодой, но еще не выбившийся из простых воинов. Такой, на кого бы смотрелись нисходительно, но без вражды. Сильный, но глуповатый». «А это еще зачем?» — снова не понял хода мысли слуги Олов. «Чтобы никто его не заподозрил в том, что он служит вашим целям», — снисходительно улыбнулся Никодим. «И где взять такого человека?» «Был один такой, на вашем корабле, но этот корабль так и не вернулся в бухту». «И что теперь делать?» «Придется подождать. Если они все-таки вернутся, мы сможем его использовать». «А если нет?» А если нет, будем искать кого-то другого. Все равно скоро зима, и в море мы не выйдем. Значит, при любом раскладе придется до весны ждать. Это слишком долго. Как только выпадет снег, прикажу воинам встать на лыжи и искать по всему Нордхейму. зарычал Олов. «А если они осели в Ютландии, или ушли на остров к Бритам, или чего доброго вообще у кельтов спрятались? На севере Бритских островов целую флотилию спрятать можно, и ни одна собака не найдет. В тех скалах есть вообще нехоженные места». Ты говоришь про земли скотов? Задумчиво спросил Олов. И про них тоже, кивнул Никодим. Все северные острова это терра инкогнито. Чего? Говори по-человечески, надоел мне этот собачий лай, на котором ромеи болтают, зарычал Олов. Это значит неизведанные земли, ответил Никодим, пряча улыбку превосходства. Будь ты проклят со своими выдумками, зарычал Олов. Скажи ярлам, что вы все шли сюда, на большой совет. Вы хотите отправить их в море? — поинтересовался Раб. — Нет, я хочу спросить у них, сколько золота каждый привез. — Зачем? — удивился Никодим. — Затем, что продуктов на зиму они получат ровно столько, сколько привезли денег. Моя казна не и дармоедов я кормить не собираюсь. Раб не стал убеждать хозяина, что это глупое и очень опасное решение. Выйдя из комнаты, он вызвал мальчишек-гонцов и, отправив их собирать ярлов, задумчиво замер у двери. Теперь, когда он был совершенно уверен в скором крахе новоявленного императора, ему предстояло придумать, как избавиться от ошейника и вернуться обратно на родину. Ему давно уже до смерти надоел север, скалы и бесконечные морозы. Но возвращаться обратно нищим он тоже не собирался. Он отлично знал, где находится сокровищница Олафа Рыжего, но пытаться тупо ограбить ее было бы глупо. Гораздо проще перерезать самому себе горло. И быстрее, мучений меньше. Ему предстояло сделать так, чтобы Олов покинул бухту, уйдя в дальний поход без него. И вот тогда он сможет погрузить все оставшееся золото в рыбачью лодку и бежать отсюда. Для него, ученика самых образованных философов современности, определить нужный курс по звездам не составит никакого труда. Главное — добраться до материка. А там за золото он сможет купить лошадей, просто пройдя по суше до самой Испании, снова сесть в лодку, чтобы добраться до Эгейского моря. Было второй путь по земле до самой Греции. Его родина располагалась на острове, но это было неважно. Оказавшись на берегу родного моря, он всегда сможет найти подходящего рыбака, который за несколько медных монет согласится отвезти путника в нужное ему место. Главное было остаться здесь, в так называемой столице новоявольной империи. При этих мыслях Никодим не мог не усмехнуться презрительно. Ему... Человеку, побывавшему в самых великих империях материка, было смешно слышать такое напыщенное название нескольких десятков приземистых, словно вросших в землю бревенчатых зданий. Империя. Любому, кто хотя бы раз побывал в Риме или Византии, стал бы сразу понятен такой скепсис. Разве можно сравнить роскошные белокаменные города с этим погрязшим в грязи и глине убожеством? За спиной Никодима послышались тяжелые шаги. И раб, моментально очнувшись от своих дум, согнулся в угодливом поклоне. Олаф Рыжи, не дождавшись появления ярлов, лично вышел на улицу, чтобы проверить, как исполняется его приказ. Услышав, что гонцы давно уже отправлены, Рыжий мрачно скривился и, сжав кулаки, с ненавистью прошипел. «Ленивые ублюдки, только плеть понимают!» Из Кельтской бухты клан Свеяна Акулева Зуба выпер гостей с большим трудом. Как вскоре выяснилось, гостеприимство хозяев стало главным критерием принятия решения. Дождавшись, когда гости наконец выйдут в море, Вадим тяжело вздохнул и, покосившись на настоявшего рядом Рольфа, тихо проворчал. «Еще одно такое обсуждение дела, я точно сопьюсь». «Ты чего опять ворчишь, брат?» рассмеялся Рольф, хлопая его по плечу. Надоели хуже болячки. Вместо того, чтобы дела делать, сидим тут и воду в ступе толчом. Будем, не будем, хотим, не хотим. Можно подумать, это нам нужно, а не им. Сам того не замечая, Вадим так разгорячился, что невольно повысил голос. Услышав его возмущение к стоявшему кромке прибоя по подошел кормчий Юрген и с усмешкой спросил, повернувшись к Рольфу. Чего это он опять орет? Возмущается, что гости больно прожорливые. Много, мол, вина выпили. — Сам ты сволочь, махнорылая! — огрызнулся Вадим, услышав его слова. — Я ворчу, что много времени впустую потеряли. Две седмицы из пустого в порожней переливали. Все этих уговаривали. А кому это больше надо? Нам? — Хватит ворчать. Тут не все так просто, — усмехнулся кормчий. — А чего сложного? — спросил Вадим, решительно упирая кулаки в бедра. — Мы и так их просить заставили. Нельзя унижать тех, с кем собираешься жить рядом. Нужно было дать им возможность сохранить честь. Сам понимаешь, что это за воины ярлы, если не смогут о своем клане как следует позаботиться. В общем, мы все правильно сделали. Теперь они будут считать, что нужны нам так же, как и мы им». «А зачем?» — ехидно поинтересовался Вадим. «Так, давай рассказывай, что мы опять не так сделали», — вздохнул Юрген, моментально сообразив, что книгачей не просто так разошелся. Честь — дело хорошее, нужное, но в нашем случае было бы лучше, если бы они чувствовали себя здесь не хозяевами, а случайными гостями, чтобы приучались к равному отношению постепенно. Тогда и гонор показывать не решаться. А то получается, что мы к себе сразу два клана принимаем, и в случае чего неизвестно, кто за кого встанет. — Погоди, то о чем? — не понял Юрген. — Они же клятву топора дадут. — Клятва — хорошо, но, как говорится, своя шкура ближе к телу. Не станешь же ты объяснять всем и каждому, почему делаешь так, а не иначе? Наши к такому давно уже привыкли, а у этих все через споры до да разговоры. Вот и выходит, что для нас было бы лучше, чтобы они себя гостями считали. Если бы мы упираться начали, из этой затеи ничего бы не вышло, сам понимаешь. Из-под одной руки уйти, чтобы сразу под другую встать, не так просто. Да и Свейн не хочет, чтобы все дела на него легли. Сложно это. Сразу столько людей в клане появится. Знаю. — Потому этот совет клана и придумал. — Так нам всем проще будет, — вздохнул Вадим. — Ладно, дело сделано. Чего теперь кулаками махать? К спорившим воинам подбежал Свен, и, ухватив Вадима за плечо, скороговоркой сообщил, пытаясь утащить его за собой. — Пошли скорее, тебя там ярлы ищет. Где там? И зачем ищет? переспросил Вадим, одним движением сбрасывая с плеча его руку. — В доме. Зачем не знаю, — быстро ответил парень, сообразив, что силой тут ничего не решишь. Недоуменно пожав плечами, Вадим решительно направился в дом. Ярло он нашел в общем зале, расхаживающем вдоль лавки, на которой сидел слуга Гюльфи. Юный богатырю прямо набычился и вжал голову в широченные плечи, всем своим видом выражая отчаянную решимость идти до конца. Вадим одним взглядом оценил картинку и, подойдя к своему, спросил: Ну и чего этот телок уже натворить успел? Да вот приперло ему, понимаешь, матери сообщить, что живой. На веслах, говорит, в одном каяке дойду. Поначалу твильбот твой просил, а теперь даже на каяк согласен, мрачно усмехнулся Свен. Ты, парень, совсем ума лишился, повернулся Вадим Гюльфи. Ты хоть понимаешь, где мы сейчас и куда тебе грести придется? Решил вместо радости матери горе принести. Почему это? Еще больше насупился парень. Да потому что сейчас сезон штормов начинается. Это даже я знаю, хоть и не кормчий. К тому же в каяк ты столько припасов и воды не положишь, сколько тебе на такой путь потребуется. Даже если еды совсем мало брать, воды тебе все равно не хватит. На Драккаре под парусом мы до Нортхейма три седмицы идем, а в одиночку на веслах считай две луны ползти будешь. И запомни, если без еды человек две седмицы продержаться может, то без воды не больше одной. В общем, забудь эту бредовую идею и жди весны. Вот когда во фьорд каменного тролля переберемся, можно будет подумать, что и как сделать. — Не могу, — упрямо помотал башкой парень. — Мать ведь даже не знает, что со мной стало. — Ничего. Зато потом радость сильнее будет, — жестко ответил Вадим. — Короче говоря, выбрось эту бредовую идею из головы, если не хочешь, чтобы мать и вправду тебя оплакала. Лучше пару лун подождать, чем на дно морское отправиться. Внимательно слушая ответы Вадима, Гюльфи буровил его долгим, недоверчивым взглядом, словно хотел пробиться в самые потаенные мысли. Криво усмехнувшись, Вадим одарил парня таким же мрачным взглядом и повернулся к Свейну. «Если не хочешь, чтобы этот осел сам себя погубил, прикажи посадить его на цепь. Отпустишь, когда лед встанет. Лично меня больше мой вельбот волнует. Угонит, другой долг строить придется». «Я не вор!» — вскочил парень, сжимая огромные кулаки. «Ты не вор!» — кивнул Вадим, делая вид, что не замечает его позы. «Ты просто упрямый дурак, который готов из собственного упрямства погубить и себя, и мой вельбот. На тебя мне, в общем-то, наплевать, а вот вельбот нам очень жизнь облегчает». «А как ты весть матери передашь, если я подождать соглашусь?» — спросил Гюльфи, плюхаясь обратно на лавку. Толстая доска страдальчески затрещала, когда на нее обрушилось около 130 килограммов костей и мышц. С интересом покосившись на доску, Вадим убедился, что испытание она выдержала с достоинством, и, вздохнув, ответил, «Есть у меня одна идея, но сейчас говорить об этом рано, придет время, расскажу». «Врешь, не бойся, просто так говори, чтобы я отстал», — сделал неуклюжую попытку узнать побольше парень. «Нет, не вру, но говорить ничего не буду, в это дело не один ты замешан, так что терпи до весны», — усмехнулся в ответ Вадим. Подумав, парень молча кивнул, грузно поднялся и медленно побрел к дверям. Проводив его напряженным взглядом, свен повернулся к Вадиму и, кивая на парня, спросил. «Процепит ты просто так, и мне действительно приказать, чтоб посадили?» «Не надо, но ну скажи Рольфу, чтобы глаз с этого бугая не спускал. У него уже дури на четверых хватит. Если кто и сможет его угомонить, так только наш бычок». «Когда рассказывать, чего ты там опять задумал», — решительно приказал Ярл. «А надоело мне от по углам прятаться». — Думаю, его в засаду заманить. Сделаем за зиму еще пяток метателей, стрел к ним заготовим и в гости позовем. Но ну, встречать будем так, чтобы никогда больше на нас охотиться не захотел. — Думаешь, клюнет? — задумчиво спросил Свейн. — Даже не сомневаюсь. Он же за твою голову награду назначил, а золото тратить никто не любит. Так что не просто придет. Прибежит, чтобы первым быть, — рассмеялся Вадим. — А этот здесь при чем продолжал допытываться Свейн. Должен же кто-то рассказать Рыжему, где именно мы прячемся. Вот за лето построимся, а зимой можно будет гостей приглашать. Заодно и проверим, как наши приемыши слово держат. Ты все еще им не веришь? Сам знаешь, друзья в беде познаются, — пожал плечами Вадим. Придем в каменного тролля, а там видно будет. Но учти, к метателям я только наших парней подпущу. А как ты это другим объяснишь? Просто. «Наших парней я давно знаю и могу выбирать тех, кто для такого дела лучше всего подходит. А их воинов я первый раз в глаза вижу». «Ох и терж ты!» — усмехнулся в ответ Свейн. «Только как мы с такой армадой воевать станем? Их ведь не сотни и даже не две». «Я же сказал, засада. А парни мы в темную используем». «Это как?» — не понял Ярл. Он и знать не будет, что в засаду их приведет. Только нам на стороже быть долго придется. Сам понимаешь, сразу они не побегут. Присматриваться будут, принюхиваться. Может, даже лазутчиков зашлют. Потому придется почти всю зиму уху в остро держать. — Ну, к этому нам не привыкать, — отмахнулся Свен. Ладно, это все дела будущие, а нам теперешними заняться надо, — вздохнул Вадим и направился к дверям. Едва проводив гостей, хозяева принялись за постройку еще одного дома. точнее, пристройки к первому. Чтобы не разводить грандиозную стройку века, было решено просто поставить еще одну стену к имеющемуся уже дому и накрыть их одной крышей, соорудив еще пару очагов. На улицу вовсю визжали пила и стучали топоры. Воины, умевшие не только сражаться, привычно валили лес и обтесывали бревна, готовясь к встрече гостей. Откладывать это дело было опасно, со дня на день могли ударить морозы. Рольф, Вадим, Гюльф и еще пара парней каждую неделю совершали торговые поездки по окрестным деревням, закупая скот и провизию. Этой зимой им предстояло кормить много народу. Отправляясь в такие поездки, Вадим только тихо радовался, что в казне клана достаточно денег. Благо цены в деревнях были смешными, а рыбы и китового мяса у них было больше, чем достаточно. Выйдя из дома, Вадим остановился, бросив взгляд вокруг, замер, слушая веселый перестук топоров. Убедившись, что все идет как задумано, он медленно побрел по пляжу, на ходу обдумывая детали вполне возможной засады на Олафа Рыжего. Пройдя мимо стоящего на берегу вельбота, он мимоходом проверил крепление и, вспомнив, что собирался сделать еще один блок для тали, направился в пещеру, приспособленную под склад. Но едва он шагнул в полусумрак огромного пространства, как из угла к нему метнулась огромная тень, и на голову Вадиму обрушилось что-то тяжелое. Привычка к тому, что за плечом всегда стоит огромный Рольф и собственная задумчивость, сыграли с ним злую шутку. Из забытья его вывела щедрая порция морской воды, выплеснутая чьей-то уверенной рукой. Сплюнув изо рта соленую воду, Вадим пошевелил головой и чуть было не взвыл от боли. Судя по ощущениям, на затылке вздувалась огромная шишка. Боль отдавала в шею, выдавливала из глазниц глазные яблоки. Прокашлившись, он с трудом сфокусировал взгляд на агрессоре, мрачно покачал головой и хрипло спросил. — Ты хоть понимаешь, что теперь с тобой будет? — Ничего не будет, пока ты у меня, они ничего мне не сделают, — прогудел в ответ Гюльфи, сжимая в кулаке короткий нож для разделки рыбы. — Дурак ты, парень! Как есть дурак! Это же дровяной склад! Здесь ни еды, ни воды нет. Сколько ты тут продержишься? Седмицу? Две? А дальше? Да ты только нос из пещеры высунешь, как тебя сходу стрелами утыкают. Лучше развяжи меня и перед ярлом повинись. Может, он тогда не станет тебя клеймить. Хочешь всю жизнь трелом ходить? Не будет этого. Ты прикажешь им на вельбот парус поставить и еду туда положить. А потом, когда они его на воду спустят, мы с тобой в море выйдем. Там я тебя отпущу, на краю бухты. Нет. Что нет? — Не буду я ничего приказывать. Хочешь убивать — убей, а помогать тебе я не стану, — усмехнулся Вадим, едва сдерживая тошноту. — Как это не станешь? — опешил парень. — Я ж тебя сейчас как треску выпотрошу. — Давай. Тогда можешь сразу себе глотку этим ножом перерезать. Парни за такие фокусы тебя с вырезанным вороном вокруг столба пробежаться заставят. И это будет только после того, как шкуру с тебя спустят. Развяжи меня. Снова потребовал Вадим, одновременно проверяя веревки, стягивавшие его запястья. Мальчишка постарался на совесть, навязав такие узлы, что в пору быка удержать. Но драться с ним в таком состоянии Вадим просто не мог. Судя по ощущениям, сотрясение мозга было обеспечено с гарантией. В данной ситуации оставалось уповать только на логику и умение добиваться своего обычным убеждения. Слова Вадима вызвали у парня глубокую задумчивость. Судя по всему, действовал он спонтанно, не готовясь к подобной акции заранее, теперь судорожно пытался понять, как быть дальше. Упрямство пленника явно не входило в его планы. Мрачно покосившись на Вадим, он поудобнее перехватил нож и как-то неуверенно шагнул к нему. Понимая, что любым способом должен заставить парня испугаться садейного, Вадим сжал зубы и, улучив момент, старательно пнул его промеж ног. Не ожидавший такого коварства Гюльфи утробно ухнул, медленно сел на землю и тихо застонал. Бил Вадим без всякого сожаления. Пользуясь тем, что парень от неожиданности выронил нож, он подцепил оружие носком сапога и одним движением выбросил его из пещеры. Опираясь на плечи и пятки, он по который его прислонил парень, поднялся на ноги и, пошатываясь, вышел на пляж. Первое, что бросилось ему в глаза, была огромная фигура Рольфа, бежавшего к нему от дома. Пошатываясь и судорожно сглатывая слюну, Вадим добрел до Вильбота, прислонился к борту, и, когда огромный Рольф подбежал к нему, прохрипел. «Развяжи и зови парней с факелами. Гюльфи на складе. Решил заставить меня Вильбот отдать. Только не убивай его сразу, он нам еще нужен». Но гигант уже не слышал его. Одним могучим рывком Рольф разорвал веревки, которыми были связаны руки Вадима, и, сжав кулаки, стремительно метнулся в пещеру. «Вот ведь бугай бешеный!» — проворчал Вадим, растирая запястье и с уважением поглядывая на толстый канат, который Рольф разорвал, словно гнилую нитку. Из пещеры послышались звучные хлесткие удары, следом за которыми на песок пляжа вылетел виновник этого безобразия. Только теперь Вадим сумел по-настоящему понять силу своего побратима. Весивший больше сотни кило парень летал по всему пляжу, как волейбольный мячик. Огромные кулаки Рольфа вколачивали ее в песок, камни, стены, в общем, во все, возле чего он оказывался. Но и мальчишка не сдавался. Понимая, что после всего случившегося жалеть его не будет никто, Гюльф отбивался как мог. Пару раз его удары даже заставили гиганта покачнуться. Но сила, помноженная на огромный боевой опыт, оказалась надежнее простой силы. Окончательно озверев, Рольф со всей дури припечатал свой пудовый кулак к челюсти парня, отправив ее в долгий полет над пляжем. Со всего маху, врезавшись в стену дома, Гюльфи рухнул на песок ничком, потеряв сознание. Метнувшись к Вадиму, Рольф схватил веревку, которой парень его связал, и, быстро связав лежавшего в отключке парня, пинком перевернул его на спину. Взиравшие на эту битву гигантов войны, побросали работу и подтянулись к дому. Подхватив кусок доски, Рольф пальцами раскрыл парню рот и, сунув доску между зубов, свирепо зарычал, наваливаясь на парня всем весом. «Я твой лживый язык голыми руками вырву, тварь!» Понимая, что эти слова не пустая угроза, Вадим оттолкнулся от вельбота и, быстро подойдя к побратиму, сказал. «Оставь этого дурака, брат!» Он всего лишь хотел вернуться к матери». «К матери!» — взревел гигант. «Да я его сейчас не к матери, а в Хельхейм отправлю!» «Ты сейчас просто закуешь его в цепи и оставишь в покое», — страдальчески морщись ответил Вадим. Приложив руку к голове, он мрачно посмотрел на свои окровавленные пальцы и, вздохнув, добавил. «Вот ведь болван, теперь башка месяц болеть будет». «Болеть? Да он тебя убить собирался!» Заревел в ответ Рольф. В этот момент он больше всего напоминал весеннего медведя. Огромного, разъяренного и ужасно голодного. Удрученно покачав головой, Вадим едва сдержал стон и вздохнув, сказал. Во-первых, перестань орать, и так голова болит. А во-вторых, убивать меня он не собирался, я ему живой нужен был. А мне плевать, чего он хотел. Он дал слово ни словом, ни делом, ни помыслом и не вредить нашему клану. «Его предупреждали, что вырвут ему Живый язык, и я сделаю это голыми руками», — ответил Рольф, заметно понижая голос. «А я сказал, посади на цепи, больше не трогай», — рыкнул в ответ Вадим. Молча взяв побратима за локоть, он отвел его в сторону и в двух словах посвятил свои планы относительно засады на Рыжего. Внимательно выслушав его, Рольф мрачно насупился и, упрямо замотав головой, ответил. — Такое нельзя оставлять безнаказанным. Он должен знать, что, шевельнув против тебя хотя бы пальцем, он становится врагом всего клана. Я же сказал, посади на цепь. Для такого бугая это будет самым тяжелым наказанием. Пойми, он очень силен, энергия через край бьет, а вместо того, чтобы приложить все это к делу, он на цепи, как пес, сидит. Себя вспомни в его возрасте, силы, как у коня, приложить некуда. — Этого мало, — угрюмо повторил Рольф. Их спор прервал Свейн. Подойдя к побратимам, он мрачно покосился на окровавленный затылок Вадима и, вздохнув, спросил. «Как это случилось?» Парень решил, что сможет заставить меня отдать ему вельбот. Подкрался ко мне в пещере и чем-то ударил сзади по голове. «Мне удалось вырубить его и выйти на пляж. Тут нас Рольф и увидел», — Коротко пояснил Вадим. «Жаль, придется клеймить его и вырезать язык», — вздохнул Свейн. — Нет, этого нельзя делать. Посадить на цепь, держать в проглодь, но не калечить. Он нужен нам, — решительно возразил Вадим, и, не удержавшись, тихо застонал от боли. — Что ты предлагаешь? — спросил Свейн. — Я ж сказал, — почти простонал Вадим. — Нет, мы будем судить его, — решительно ответил Ярл. Он нарушил клятву и должен ответить за это. — Но ведь он всего лишь слуга, — растерялся Вадим. — Вот именно, слуга. Будь он трелом, все было бы проще. Трелл — это просто животное, которое никогда не станет воином. А слуга может получить меч от своего ярла, а значит, должен делать все, чтобы заслужить такое право. Я не могу допустить, чтобы такое преступление прошло безнаказанно, — пояснил Свейн. Хорошо, но учти, что защищать его буду я, — решительно ответил Вадим. Нет, ты будешь сидеть в стране и молчать. Он напал на одного из самых нужных клану людей, а значит, его будет судить весь клан. Его будет защищать Юрген. «Когда отложи это действие до тех пор, пока у меня голова не заживет», — попросил его Вадим заплетающимся языком. Сознание его вдруг помутилось, и он провалился в беспамятство. Очнулся Вадим уже на своем топчане, раздетый и накрытый одеялом из шкур. Рядом с его постелью сидела Налунга, старательно смачивая ему лоб мокрой тряпкой. Открыв глаза, Вадим несколько минут соображал, куда его занесло на этот раз, Но, увидев рядом знакомую симпатичную мордашку, облегченно перевел дух. Он был все там же, в неизвестном времени и далеко на севере. Грустно улыбнувшись, он чуть кивнул рабыне, облизав сухие губы, попросил у девушки воды. Сверкнув радостной улыбкой, девчонка стремительно метнулась куда-то в сторону и вскоре вернулась с серебряным кубком, полным отличного вина. Пригубив напиток, Вадим вернул ей кубок и, осторожно откашлившись, сказал. — Сейчас мне можно пить только воду, девочка. — Хорошо, хозяин, сейчас принесу, — кивнула рабыня и снова куда-то унеслась. Аккуратно приподнявшись на локте, Вадим прислушался к своим ощущениям и мрачно усмехнувшись, подумал. — Похоже, этот бешеный бычок чуть не пришит меня. Сотрясение сильное, голова до сих пор кружится. Интересно, сколько я тут валяюсь? Ответить на этот вопрос ему смог все тот же Рольф. Увидев несущуюся куда-то рабыню, он поспешил в дом. Найдя побратима в сознании почти пришедшим в себя, гигант осторожно присел на край топчана и, медленно сжимая кулаки, глухо спросил. «Как ты, брат?» «Жить буду», — усмехнулся Вадим. «Долго я тут валяюсь?» «Три дня. Я уж думал, что придется тризну по тебе справлять», — нехотя признался гигант. «Ничего себе!» — охнул Вадим. «Чем же это он меня так приложил? Не кулаком, точно. От кулака крови бы не было». это ты знаешь», — усмехнулся Рольф. «Брусок, заготовку подвесло. Взял, ею и огрел». «Похоже, это заразно», — проворчал Вадим. «Что?» — не понял Рольф. «Иметь такой же дубовый череп, как у тебя», — усмехнулся в ответ Вадим, радуясь, что снова сумел подколоть побратима. Сообразив, что это шутка, гигант разразился громовым хохотом. и, размахнувшись, собрался по привычке хлопнуть Вадима по плечу, когда чья-то сильная рука остановил его огромную ладонь в воздухе. Удивленно оглянувшись, Рольф увидел стоящих рядом побратимов, Свейна и Юргена. — Добить его, что ли, решил? — бычок стоялый. — ворчливо спросил кормчий, отпуская руку гиганта. — Его сейчас лишний раз трогать нельзя. Пусть лежит, поправляется. — Извини, привычка, — смущенно проворчал Рольф, пряча ладони между колен. — Похоже, не все так плохо, как казалось, — вздохнул Юрген, повернувшись к Свейну. — Раз уже над бычком подшучивать начал, значит, жить будет. — Главное, чтобы думать не разучился, — проворчал в ответ Свейн. К собственному удивлению Вадим расслышал в голосе Ярла заметное облегчение. Все трое смотрели на него как-то странно. Не понимая, что происходит, Вадим обвел их недоуменным взглядом и, подумав, осторожно спросил. — Вы чего на меня уставились, как сова на зайца? «Радуемся, что живой», — криво усмехнулся Юрген. «Можно подумать, что от моей смерти что-то изменится», — фыркнул Вадим. «Дурак ты, брат, хоть и книгачей», — неожиданно ответил ему Рольф. «Неужели так трудно понять, что ты давно уже стал одним из нас? И не просто одним, а человеком, у которого всегда можно спросить совета. Ты пойми, брат, благодаря тебе у нас стало все получаться. Мы даже клан поднимать собрались». «Длан тебе! Разговорился, Ритер, смущенно проворчал Вадим. Занятый различными делами и собственной судьбой, он действительно не задумывался, как сильно сумел изменить судьбу этих людей. Ему и в голову не приходило, что эти суровые воины могут привязаться к кому-то, явившемуся в их клан из другого времени. С теплотой посмотрев на северян, Вадим вздохнул и проворчал. «Вы чего с парнем сотворили изверги?» На цепи сидит, решили подождать, посмотреть, что с тобой дальше будет. — Тоже правильно, — одобрительно кивнул Вадим, — а то с дуру наломали бы дров. — Сам ты деревянный, — фыркнул Рольф. — Хорошо, что успел рассказать, для чего тебе этот лживый ублюдок нужен, иначе я бы ему точно шею свернул. — Ничего, это от нас не уйдет, — хищно усмехнулся Юрген. — Ну точно, совсем озверели, — со вздохом констатировал Вадим. Вы, мужики, попробуйте просто мозгами пошевелить. Парню едва девятнадцать стукнуло. Мальчишка еще совсем. Конечно, его домой тянет. Вот он и решил все по-своему сделать. А то, что по башке меня огрел, так он не со зла. Знал ведь, что голыми руками я его в бараний рог сверну. Вот он и решил меня в заложники взять, чтобы своего добиться. Он же сразу сказал, что отпустит меня, как только к выходу из бухты на вельботе подойдет. Знал, что вы за ним погонитесь. Все, чего он добивался, так это к матери вернуться. «Ты к чему нам все это говоришь?» — настороженно спросил Свейн. «А к тому, что мальчишку этого не убивать, а учить надо, тем более, что против клана он ничего не умышлял, хотел только домой возвратиться». «Что ты предлагаешь?» — задумчиво спросил Корнчий. «Выдрать как следует, чтобы седмицу на задницу сесть не мог и на цепи держать, чтобы не сбежал». «Ладно, подумаем», — кивнул Свейн, и друзья оставили Вадима одного восстанавливать силы. Весь оставшийся день он валялся в постели и размышлял, пока не пришел к выводу, что мальчишку ему придется выпросить в свое полное распоряжение, чтобы иметь возможность как следует прочистить ему мозги. Следующим утром, едва Вадим успел справить нужду и съесть лепешку с медом, в доме начали собираться все обитатели бухты. С интересом разглядывая неожиданно суровых и торжественных воинов, Вадим вдруг понял, что здесь готовится суд. Когда собрались все, в зал вошел Свейн и, пройдя к своему креслу, громко сказал «Братья, сегодня мы собрались здесь, чтобы судить слугу клетвопреступника. Пользуясь нашим доверием, он осмелился напасть на одного из нас, на Валдина Княгаче. Рольф, приведи виновного». Молча поднявшись, гигант вышел из дома и вскоре вернулся обратно, таща за собой на цепи повесившего голову ниже плеч парня. Поставив его перед креслом ярла, Рольф за волосы вздернул ему голову, давая всем как следует рассмотреть преступника. Обвязав конец цепи вокруг ближайшего столба, Рольф отступил в сторону, выразительно поглаживая свою секиру. Окинув глазами столб, Вадим только тихо хмыкнул. Для такого бугая своротить эту подпорку было плевым делом. — Вы все слышали, как этот человек давал клятву, что не станет ни словом, ни делом, ни помыслом творить зло нашему клану. А теперь он осмелился напасть на одного из самых нужных в клане воинов. — Что нам с ним делать, братья? Решайте! — громко сказал Свен и медленно сел на место. — А чего тут решать? — подал голос Свен. Вырезать ему ворона и вся недолго. — Вместе с языком, — громко добавил ее приятель Сигурд. — Я против клана не умышлял. Тихо прогудел виновник всех бед. «А как еще это называется?» — резко спросил его Юрген. «Ты своей дубиной чуть книгачей не убил. Что бы тогда с кланом стало? Разве ты не знал, что на Валдине вся наша торговля держится?» «Знал», — мотнул башкой Гюльфи. «Тогда зачем, бил? Зачем ты вообще все это затеял?» — не унимался Юрген. «Я только домой попасть хотел к матери», — шмыгнул носом парень. — Но ведь ты клятву давал, что ничего против клана не сделаешь, — устало протянул Свен. Так я ж не против клана, — развел руками Гюльфи. — А против кого? Как еще это понимать? Ты же знал, что на вельботе мы рыбу ловим, чтобы корабль попусту не гонять. — Я домой хотел, — тихо ответил парень, пожимая огромными плечами и подозрительно шмыгая носом. — Врет, — решительно произнес Свен, пристукнув кулаком по скамейке, на которой сидел. — Все они врут. Недаром говорят, что всем, кто за рыжим шел, верить нельзя. — Не вру я, — уже откровенно всхлипнул Гюльфи. Чтобы избежать окончательного морального уничтожения парня, Вадим поднял руку, привлекая внимание ярла. Своим кивком дал понять, что видит его, и, повернувшись к своему побратиму, спросил. — Что скажешь, брат? — Даже не знаю, что и сказать, — задумчиво протянул Юрген. Он говорит, что не умышлял против клана, но верить к литвопреступнику нельзя. По закону ему нужно вырвать язык и клеймить, сделав трелом. Узнать правду мы можем только у одного человека, у самого Валдина, на которого он напал. Но Валдин до сих пор болен, и это по его вине. Валдина вообще сейчас лучше не трогать, — неожиданно ответил ему Свейн. — Пусть лечится спокойно. Вот уж от кого Вадим никак не ожидал такой чуткости, так это от него. Удивленно смерив парни глазами, Вадим снова поднял руку, и на этот раз взгляды всех собравшихся сосредоточились на нем. Увидев, что слово взял пострадавший от его руки человек, Гюльфи вздрогнул и попытался съежиться, что при его габаритах было довольно проблематично. Дождавшись кивка ярла, Вадим заговорил. «Я знаю, братья, что вы все готовы высказаться за такое наказание, но я скажу так. Он и правду не умышлял против клана. Так сложилось, что у этого телка мозгов меньше, чем у пятилетнего ребенка. Сначала сделал, а потом уж думать начал. Ты его защищаешь, Валдин? Удивился Свен, не веря собственным ушам. Я пытаюсь объяснить вам, как все было на самом деле. Не хочу, чтобы на руках моих братьев была кровь невинного. Наказать его, чтобы научился головой пользоваться не только для того, чтобы шлем носить надо, но я против того, чтобы убивать или калечить его. Что ж. — Слову книгачей я верил и всегда верить буду. Он всех нас от смерти спас. И раз он говорит наказать, но ни калечить, не убивать, значит, так тому и быть. Наденем на него ошейник и высечем кнутом. — Что тебе еще, Валдин? — спросил он, заметив, что Вадим снова поднял руку. — После того, как он оправится после порки, посадите его на цепь рядом с моим местом. Будет служить мне, пока я не поправлюсь, — добавил Вадим. — Так тому и быть. Забить в ошейник, сечь и приковать рядом с Валдином. подвел итог разговору с Вейн. Рабевший Гюльфи смотрел на Вадима неверящим взглядом. Мысленно он уже простился с мечтой о том, чтобы стать настоящим воином и с собственным языком. Хорошо зная, какие обычные решения принимаются на подобных судилищах, парень испуганно вздрагивал от каждого услышанного слова. Но время шло, споры продолжались, а казнь все откладывалась. И вот теперь, услышав решение ярла, он не мог поверить собственным ушам. Его пощадили и даже не сделают трелом, а самое главное, что защищал его тот, кто, по сути, должен был больше всех желать ему смерти. Окончательно запутавшись, Гюльфи покорно последовал за Рольфом, когда гигант, отвязав цепь от столба, потащил его на улицу. Подведя пленника к другому столбу, гигант ловко связал ему запястья над головой, предварительно содрав рубашку, и, отступив в сторону, сделал знак Свейну. Экзекутором был назначен молодой Сигурд. Сам Рольф от этой роли вынужден был отказаться, удивив Ярла одной фразой. «Брат просил не убивать, а я боюсь, что не сдержусь. Уж очень он меня рассердил». Взяв кнут из воловьей кожи, воин ловко взмахнул им, разминая руку и расправляя плеченый ремень, после чего нанес резкий удар. Тяжелый кнут свистнул в воздухе, хлестнув парни по плечам, и пляж огласился громким стоном. По решению Свейна парню отсчитали 30 ударов, после чего, отвязав от столба, привели обратно в дом. Бросив один только взгляд на окровавленную спину парня, Вадим сочувственно покачал головой и, повернувшись к Налунге, приказал ей принести облепиховое масло. Бочонок такого он приобрел у поморов за одну серебряную монету, чтобы лечить ожоги и неглубокие раны. Велев Рольфу положить парня на пол рядом с Топчаном, он принялся объяснять рабыне, что то должна делать. Аккуратно смыв кровь, девушка смазала рубцы на спине парня, накрыв его оленьей шкурой, и робко спросила: «Зачем вы его защищали, хозяин?» «Он мне нужен для дела», коротко пояснил Вадим, устало откидываясь на кожаный мешок с сеном, заменявший ему подушку.